ЧАСТЬ ШЕСТАЯ СВАХА ТОРОПИТ Обедая у профессора Турындина, акушерка Ландышева завела была опять за столом разговор на тему о женитьбе профессора на Назиночки Куролесовой, но тот тотчас же перебил ее, кивая на служившего у стола лакея Илью. — После, после о женитьбе поговорим, — сказал профессор Ландышевой, когда Илья отправился в кухню за вторым блюдом. «Не хочу я, чтобы эти разговоры были при людях», — прибавил он. «Пусть все это до поры до времени сохранится в тайне. Илья хоть и хороший человек, но ужасный болтун и сплетник». «Да неужели же вы боитесь этой массажистки с косым пробором?» — спросила Ландышева. «Ну, что такое она для вас? Так, шалость». «Ее оставьте. Зачем?» «Послушайте». «Вах, Терентич, да неужели же вы с ней всерьез? Прошу вас, бросьте!» В это время вошел Илья с битками на блюде. Пообедав, профессоры Ландышева удалились в кабинет покурить. Здесь, дымя папировской, Ландышева опять начала. «Мой совет — завтра же ехать вам к Куролесовым и сделать предложение». Сами же вы говорите, что ежели жениться, то жениться сразу, не томясь, как при купании в холодную воду бросаются. Подошел к воде и бросился в нее. — Это верно, это я говорил, — кивнул головой профессор. — Но вообразите, Варвара Семеновна, я еще в принципе не решил, жениться мне или не жениться. — Вам нужно жениться. Вам, кроме жены, нужна хозяйка. «А вы думаете, что эта мадемуазель Куролесова будет хозяйкой? Вы думаете, что она будет смотреть за домом, за прислугой? Зачинить халат мне, если это нужно?» Спросил профессор, вспомнив про Гликирию Николаевну, пришившую ему вчера оторвавшиеся пуговицы к халату, и покачал головой. «Нет, ничего этого от нее не дождешься. Не такого она закала». Я человек простой, встаю в семь часов утра, по пятницам с девяти часов у меня уже прием больных бывает. Нет больных я все равно у себя в кабинете за работой, потом бегу лекции читать. Она будет спать до двух часов дня, пить кофе в постели, потом примется за бренчание на фортепьяно или за чтение романа. Когда тут хозяйствовать? Ей и обед-то некогда будет заказать. — Послушайте, да ведь не такая уж она. — Сама, сама мне свою жизнь рассказывала. Я с ее слов говорю. Ведь я все-таки побеседовал с ней немного. — Вот девушки-то сами себе враги через свой язык, — вздохнула повивальная бабка. — Да, ежели бы она и не говорила, то я все это сам вижу по их обстановке. — Полноча выйдет замуж и переменится. Все они до замужества таковы. Конечно, очень может быть, что она к халату пуговицы пришивать не станет, потому что действительно не так воспитана. Но ведь на это есть прислуга. Она прикажет горничной, и пуговицы у халата будут пришиты. Да и не скоро придется вам пришивать пуговицы к халату. — Жените с Нозиночки, так вместе с приданным она принесет вам в подарок отличный шелковый халат. Это уж у так заведено, что невеста дарит своему будущему мужу роскошный халат. Профессор вздохнул. — Эх, Варвара Семеновна, не в халате тут суть, а вообще, — сказал он. — Из вашего разговора, Вак Теринтич, я заключаю, что вам Зиночка Куралесова просто не нравится, — сказала Ландышева. — Ничуть, ничуть. Даже очень нравится. Но я все еще соображаю, помни ли она. — То есть это вы насчет любви, что ли? Любить безумной страстью, конечно, она вас не будет, но все-таки привыкнет к вам, привяжется, будет вас уважать. Вы смотрите главным образом на то, что вы будете женаты на хорошенькой женщине с большим приданным. — Да, так-то оно так, но...» Профессор хотел что-то сказать, но остановился. Ландышева пристально посмотрела на него и сказала. «Э, — Послушайте, я опять к вам с тем же вопросом, что давеча за столом. Вы массажистки своей, что ли, боитесь? Профессор покраснел, помолчал и смущенно ответил. Знаете что, Кхм, пожалуй, что и так. Надо мне сначала уладить все с гликерией Николаевной, я уж потом... Уладить? Да какие же она на вас имеет права-то? Ведь детей у ней от вас нет. Не, боже мой, ну все-таки... А детей нет, так это забава, мимолетная связь. — Да, пожалуй, я так думаю. А выходит совсем иначе. Нет, прежде надо уладить дело с Гликерией Николаевной. — Ну, так и улаживайте поскорее, а тем временем делайте предложение Куролесовой. Уверяю вас, там ждут не дождутся. Ну, много ли надо этой массажистке чтобы она считала себя удовлетворенной и отвязалась? Ну, какие-нибудь пятьсот-шестьсот рублей... — Нет, она не такая женщина. — А какая же? — улыбнулась Ландышева. — Ну, тысячу рублей дайте ей. Стоит и тысячу дать, чтобы спокойно взять невесту с шестьюдестью-семьдестью тысячами приданного. — Да нет, она и тысячи не возьмет, — покачал головой профессор. — Надо так как-нибудь. — Ну? Предложите ей какое-нибудь штатное место Костелянши. Да пробовал заикнуться, чтобы уехала в провинцию. Куда?» Профессор махнул рукой. ох стал быть, уж она что-нибудь подозревает, и у вас был разговор». «Все было. Она ничего не знает, но догадывается. Догадывается потому, что вы ко мне часто ходите. Она несколько раз вас у меня видела». Ну, Илья, очевидно, что-нибудь сказал ей. Ведь вы на язык-то, ой-ой-ой. Вот она и догадывается. Вчера я вернулся домой от Куролесовых, а она тут как тут. Ну, понятно, слезы, ревность. Ландышева, говорит, сваха известная. Неужели, говорит, я не понимаю, зачем она ходит? — Ах, она дрянья такая, — произнесла Ландышева. Профессор вспыхнул. — Нет, Варвара Семеновна, вы об ней так не выражайтесь. Она женщина недурная, — остановил он Ландышеву. — Любовь, любовь! Ах, боже мой! Это ваша-то летаик к массажистке! — воскликнула Ландышева, всплеснув руками. Профессор совсем смутился и отвернулся. Ландышева продолжала. — Ну, хотите, Вак Теринтич, я на себя возьму переговоры с массажисткой? — Бога ради, только этого не делайте, — обернулся профессор. — Тут, может быть, такой скандал, какого бы вы и не ожидали. Она уже и теперь просто рвет и мечет против вас. — Скажите, какая? Ну так что же нам делать-то? — спросила Ландышева профессора. — Надо подождать. Дело само собой выяснится и уладится. Так, по крайней мере, я думаю. Но ведь у Куролесовых-то ждут. Вот я сейчас от вас поеду к ним. Так что мне прикажете сказать-то, да или нет? Когда приелите делать предложение?» Ландышева потушила в пепельнице окурок папиросы, поднялась со стула и остановилась в ожидании ответа. «Погодите немножко, покуда ничего не говорите». — отвечал профессор. — Да и зачем вам ехать туда? Ведь уж вы были там сегодня. — Была, но все-таки... Ну, прощайте. В таком случае я завтра опять зайду, — сказала Ландышева, подав руку профессору и направляясь вон из комнаты. Профессор отправился провожать ее в прихожую. У Куролесовых Акушерка Ландышева наврала профессору Турындину, что она явилась к нему обедать, предварительно побывав днем у Куролесовых. Утро и день она пробыла на практике у родильницы, и только теперь вечером прямо от профессора отправилась к Куролесовым. У Куролесовых она застала всех дома. Там приготовлялись пить вечерний чай. На столе в столовой пыхтел самовар елизавета Тихоновна в домашней блузе стояла около стола и ставила чайник на конфорку. Емельян Иванович тоже в домашнем пиджаке и туфлях, заложа руки за спину, бродил из угла в угол по столовой, лавируя вокруг стола. Зиночка помещалась за столом и разрезывала костяным ножиком новый номер какого-то иллюстрированного журнала. Таня стояла сзади нее и смотрела через плечо, разглядывая рисунки в журнале. Около Зиночки стоял флакон с нашатырным спиртом. На лицах всей семьи было написано какое-то волнение. Видно было, что только сейчас происходил очень неприятный разговор. Поздоровавшись по старшинству со всеми членами семьи, акушерка обратилась к Зиночке с вопросом. «Ну что?» — Как сегодня твое здоровье после вчерашнего, моя милушка? — Ничего, а только все-таки голова болит. Я плохо ночь спала, — сухо отвечала Зиночка. — Сама на себя болезнь напускает через свои капризы, — мрачно сказал Емельян Иванович, косясь на дочь. Ландышева догадалась, какие это капризы, не стала допытываться об них и тотчас же переменила разговор. — А я сейчас была у профессора Турындина. Обедала у него. Вак просто в восторге от всего вашего семейства. Он обворожен вашим приемом. За обедом мы только и говорили, что об вас. Начала она. Емельян Иванович сделал гримасу и покачал головой. — Не думаю, Варвара Семеновна, что он был обворожен нашим приемом. Вы это только из политики говорите, — отвечал он. «Зинаида сделала против него такое невежество, которое я даже не знаю, чем и загладить. Человек приезжает в дом прямо для нее, а она не только не вышла проводить его, когда он уезжал, но даже и не простясь с ним, убежала к себе в комнату и легла в постель. Ведь он же не дурак, он ученый человек, он все это понимает, у него, слава богу, ума от палата». Вот от того-то, что у него ума палата, он и понял все по-настоящему. Он очень хорошо понимает, что если у девушки заболит голова, то ей уже не до прощания и не до проводов, как бы ни был приятен ей гость. — Ой, хитрите, ой, хитрите! — погрозил ландышевый пальцем Емельян Иванович. — Да с какой же стати хитрить-то? И, наконец, вы хоть и мужчина, а мужской натуры совсем не знаете. Мужчины совсем это не ценят, ежели дешево, так вот сразу удастся покорить сердце девушки. Неприступная красавица куда как для них заманчивее, так и для Вакха При этих словах Ландышевой Зиночка отвела глаза от журнала, взглянула на Ландышеву и улыбнулась. Взгляд этот и улыбка не уклонились от взора Ландышевой. Она подмигнула на Зиночку и продолжала. Гордая-то красавица знала, что делала. Она знала, куда стреляла. Это было с ее стороны ничто иное, как кокетство. Кокетство попало в цель. Я вот рассказываю вам об этом, и смотрите, как у гордой-то красавицы Люба по губам забегала. Зиночка еще больше улыбнулась и закрылась журналом. — Не закрывайтесь, не закрывайтесь, Зинаида Емельяновна. Я и сквозь бумагу все вижу погрозила пальцем Ландышева. — Я, женщина опытная, прошла огонь и воду и изучила сердце женское, да и мужское тоже. Легкая победа им все равно, что ничто. А вот ежели предстоят препятствия, тут-то они и распаляются, тут-то они, извините за выражение, и лезут на стену. Слушая это, Емельян Иванович несколько успокоился и присел к столу. — Что ж вам сказал-то, профессор? — О чем у вас с ним был разговор? — спросил он Ландышеву. — Да что ж ему говорить-то? Разумеется, влюблен по уши в Зинаиду Емельяновну. Я ему говорю, поезжайте завтра же и делайте предложение. Там вас примут с распростертыми объятиями, а он робеет. Отнять путем ампутации руку или ногу у человека не робеет, а просить руку робеет, — сострила Ландышева. «Надо, — говорит, — немножко поближе сойтиться. Пусть она узнает меня, привыкнет ко мне, вот тогда». Разумеется, он чувствует, что Зинаида Емельяновна по своим годам не вполне под пару ему, но вот и боится отказа. «Отказа быть не может, не может и не может. Зина этого не посмеет сделать», — стукнул Емельян Иванович ладонью по столу. «Так и скажите ему». — Да я и уверяла его, а он все еще сомневается. Зина закусила губу, слезливо заморгала глазами и отвернулась. Через минуту она вынула из кармана носовой платок. — Ну, снова комедия! Да уж ты хоть перед посторонними-то постыдилась! — воскликнул Емельян Иванович, уведав слезы дочери. — Оставьте, оставьте, Емельян Иванович, не будьте строги! Ведь это просто от волнения, — сказала Ландышева. Она в ажиотации. Ажиотация делает волнение, а через это и слезы. Это всегда у слабонервных. Вот поэтому-то я и держусь того правила, что все сватовства и предложения нужно делать как можно скорее. Сделано предложение, дано на него согласие, и волнению конец. — Так ведь делать теперь за женихом, — сказал Емельян Иванович. «Знаю, что за ним. Ну, что ж вы поделаете, что он такой неповоротливый. Мой совет – самим вам навести его на такой разговор, чтобы он хоть у вас-то сначала попросил руки Зиночки. Ведь вы пойдете отдавать ему визит, вот и наведите его на этот разговор. Поверьте, что он сейчас же брякнет вам. Так, мол, и так считал бы себя счастливым, если бы... Ну, и так далее». — Ведь он не шаркун и не светский кавалер, а кабинетный человек науки, и ему надо помочь, — распиналась Ландышева. — Да я, пожалуй, — отвечал Емельян Иванович. — ну как это сделать? «Только намекните, только намекните, что у вас есть страстное желание поскорее устроить дочь за солидного человека с положением, и он сейчас же объяснится с вами, а наутро приедет к Зинаиде Емельяновне с предложением. И уж тогда, разумеется, будет говорить смело и уверенно». «Ну что ж, хорошо, я попробую», — медленно выговорил Емельян Иванович. «Ну, только право это будет ужасно трудно». Зиночка в это время уже совсем плакала. Она закрылась носовым платком и вышла из комнаты. — Ну вот, поди ж ты. Ну, что вы поделаете с девкой? Целый день сегодня так. — кивнул Емельян Иванович вслед удаляющейся дочери и пожал плечами. — Девица, барышня, идеалы в голове, не знает жизни, — отвечала Ландышева, закуривая папиросу. — Не знает жизни. Передразнила ее оставшаяся в столовой сестра Зиночки Танечка, тоже надувшая губки. — За пожилого-то человека, молоденькой девушке, тоже невелика радость выходить, — прибавила она и тоже вслед за сестрой стала уходить из столовой. — И ты туда же! Молчать! — крикнул ей вдогонку Емельян Иванович. готовится к приступу После того, как Зиночка и Танечка вышли из столовой, Емельян Иванович в раздумье побарабанил пальцами по столу и, обращаясь к акушерке Ландышевой, сказал «Теперь, когда дочерей здесь нет, я могу вам сказать, Варвара Семеновна, что мне-то ужасно хочется отдать замуж Зиночку за профессора, ну вот ей-то по ее глупости он не нравится». «Ах, боже мой, да кто же может понравиться в один вечер? Ведь она только один вечер его и видела», — отвечала Ландышева. Люди нравятся только после нескольких свиданий. Поверьте, что и он ей понравится, когда она покороче его узнает. Он не урод, не дряхлый старик, а только солидный мужчина и, наконец, умница, ученый и в большом чине. Да все это мы вчера и сегодня объясняли, а она и ревет и ревет. ревет. А за молодого будете выдавать? Так, думаете, не станет плакать? А, то же самое. За мужество – загадка. Как с молодым, так и с пожилым – загадка. Вот я из-за молодого когда-то вышла. А что хорошего? Пожили немного, да и разбежались. Выходить замуж – важный шаг. Она это понимает, ну и плачет. Ей просто трудно решиться сказать «да» но она скажет скажет вы думаете бросил на Ландышеву емельян иванович испытующий взгляд а вы разве сомневаетесь в свою очередь спросила та да как вам сказать думаю что она из моей воли не выйдет но ведь в душ что ее я влезть не могу покуда она между нами говоря только и говорит что не желаю да и не желаю — Из воли его она, конечно, не выйдет, — начала до сих пор тоскливо молчавшая Елизавета Тихоновна. — Но что ж хорошего-то, ежели мы ее выдадим помимо ее воли? — Голубушка моя, да ведь молоденькие девушки не понимают своего настоящего счастья, а потом стерпятся и слюбится сказала Ландышева. — В этом случае я считаю так, что руководить долг родителей по вашему ведь он хороший человек по моему совсем хороший отвечала елизавета тихоновна а я такую просто в восторге подхватил емельян иванович говоря откровенно такой зять моя мечта я только бы бога благодарил если бы профессор сделался мужем зиночки ну и хлопочите ну и делайте все возможное чтобы скорее достичь этого а достичь не трудно «Вам стоит только намекнуть ему на это дело, так сказать, подтолкнуть его, будучи с ним наедине. Он тотчас же и попросит у вас руки Зинаиды Емельяновны, а утро приедет и ей самой сделает предложение. Вы когда думаете отдать визит профессору?» Емельян Иванович подумал и отвечал. «Да хоть и завтра». «И отлично. Хотите, и я также приеду? Мы условимся в часе, сойдемся». Я даже помогу вам в вашем разговоре. Как только вы начнете о том, что желаете пристроить дочь за солидного человека с положением, я сейчас же подхвачу этот разговор, и дело будет в шляпе. Профессор будет наш. Желаете? Сделайте одолжение, варвар Семеновна. «Лизавета Тихоновна, ты не прочь?» Спросил Емельян Иванович жену. «Ах, у меня просто вся душа изныла!» «Да говори ты -то толком!» Желаешь-то отдать Зину за профессора, а не желаешь. Да хороший-то он человек, но вот Зиночка-то... Решай же, решай, мать моя, так нельзя. Надо решиться так, чтоб уж потом не пятиться. Ты разочти, ведь Зина глупа. Да и вправду Варвара Семеновна говорит, что девушки всегда так. Ой, да делайте, что хотите. Согласна. Согласна, согласна. — Так когда ж варвар Семеновна, приезжать мне к профессору? — Самое лучшее после четырех часов, перед его обедом. Тут он обыкновенно сам приезжает домой, и уж совсем свободен. — Ну, хорошо, так и сделаю. Ой, Господи, благослови! Емельян Иванович встал на стул, взглянул на образ и перекрестился. — А ты чего ж не крестишься? — взглянул он на жену. Да что ж мне креститься-то, я же ничего еще не сделано? Однако мы уж решились не отказывать-то, не смотреть на причуды Зины. Ведь ежели он завтра только заикнется, я прямо обниму его, скажу ему, что в восторге и что считаю за счастье. Вы положительно думаете, варвар Семеновна, что профессор будет просить руки Зины? и Если вы поведете дело, как я вам говорю, если намекнете ему, натолкнете его, то не подлежит никакому сомнению. — Ну да, так как я сама там буду, то я все устрою. — Да, вот еще что. — Уж говорить так, говорить все, ничего не скрывая. Проговорила Ландышева, посмотрела на дверь и, понизив голос, начала. — У вас тычок из Адуринка, и у него тычок из Адуринка. Человек он не старый? И, как я раньше вам об этом уже говорила, есть у него дама, массажистка, которая, может быть, вначале и будет говорить, как ваша Зиночка, не желаю и не желаю, ну а потом все и уладится. Ах, вот и это тоже!» Опять печально вздохнула елизавета Тихоновна. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ничего тут нет серьезного. А говорю я это только для того, чтобы уж не было никакой тайны, чтобы все карты были открыты» подхватила Ландышева. «Разумеется, только дочери вы об этом не говорите. Зачем ей знать?» «Да как же можно ей говорить-то? Как можно? Что и твой Варвара Семеновна? И так уж она. А скажи-ка ей...» «Вы говорите, что массажистка она?» задумчиво спросил Емельян Иванович. и «Фельдшерица и массажистка. Ну, ничего тут нет серьезного. Просто мимолетная связь, и профессор уже решил отправить ее в провинцию». Даст ей немножко деньжонок и отправит ее на место в провинцию. Как только предложение Зиночки сделает, женихом ходить к ней станет. Сейчас же и массажистку в провинцию ушлет. — А ежели она заупрямится и не поедет? — задала вопрос Лизавета Тихоновна. Акушерка замялась, но отвечала. — Едет уже. У профессора большой разговор с ней был. Разумеется, профессор не сказал ей, что он думает жениться. Зачем ее посвящать в эти дела? Но она едет с радостью. — Смотреть, Варвар Семен, как бы чего не вышло. — Ах, боже мой, да уж говорю, что ничего, так стало быть и ничего. А о массажистке я только для того упомянула, что ведь хуже же было бы, если бы до вас не от меня, а от кого-нибудь другого о ней слухи дошли. Ландышева взглянула на часы и сказала... — Ну так прощайте. Мне сегодня еще нужно к одной родильнице. — До завтра, Емельян Иванович. В начале пятого часа мы с вами встретимся завтра у профессора. — Хорошо, хорошо. Ландышева подала руку Емельяну Ивановичу, расцеловалась со всеми женскими членами семьи Куролесовых и ушла. Однако прежде чем идти к родильнице, она заехала домой и там написала профессору записку, в которую уведомляла его, что завтра в начале пятого часа у него будет с визитом Емельян Иванович, а также приедет и она, Ландышева. Через десять минут посыльный нес эту записку к профессору. Куролесов и Турындин В полдень во время завтрака вся семья Куролесовых сошлась вместе зиночки не поспалось. Она встала часом раньше, вследствие чего против обыкновения и сидела с родителями за завтраком, хотя к кушаням не прикасалась, а пила только кофе со сдобными булками. Глаза ее были заспаны, личико нахмурено, губки надуты, и она угрюмо молчала. — Опять голова болит, что ли? — спросила ее мать. — Болит, — пробормотала она и отвернулась. — Третий день болит, — покачал головой отец. — Это уж нехорошо. Хочешь, я позову профессора? Он тебе что-нибудь пропишет. — Не надо. И так пройдет. Все молчали. Какой-то тяжелый гнет лежал у всех на душе. Немного погодя, однако, Емельян Иванович прервал молчание. Ему хотелось узнать, не изменились ли мысли старшей дочери по отношению к профессору. — Я сегодня пойду отдать визит ваху Терентичу, — сказал он. — Не извинится ли мне перед ним от тебя, что ты третьего дня, не простясь, с ним ушла спать? — Да делайте, что хотите! — раздраженно крикнула Зиночка, с шумом отодвинула стул, встала из-за стола и быстро вышла из столовой. — Вот идол-то! — прищелкнул языком отец. Лизавета Тихоновна покачала головой и сказала. — Не будет тут прокт насчет профессора, что ты не затевай Однако мы уже решили вчера, и я буду продолжать свою политику. Как только профессор заикнется насчет ее руки, я сейчас отвечу ему, что очень рад. Поверь, что она не посмеет ему отказать. «Ну, я пойду к себе в контору», — прибавил он, вставая. «На биржу сегодня не поеду, а пошлю за себя бухгалтера. А вместо биржи буду у профессора. Обедать, стал быть, будем несколько позднее. У профессора, может быть, мне придется и засидеться несколько». Емельян Иванович спустился к себе в контору, попробовал заняться делами, но ему не работалось. В голове его все складывались те фразы, которые он предполагал вставлять в разговор, дабы навести профессора на речь о просьбе руки Зиночки. — Прежде всего заговорю о том, что как должно быть ему скучно в одиночестве. Потом перейду на дочерей, что вот, мол, так и так, ничего нет труднее в жизни, как найти для дочери хороших спутников и руководителей в жизни, — думал он. Так и скажу, спутников и руководителей. Слова спутников и руководителей так ему врезались в голову, что он, желая пометить что-то на полях полученного делового письма, написал карандашом «Спут...ту». Но тотчас же захерил это. Он горел нетерпением, как можно скорее ехать к профессору, и в ажиатации курил папиросу за папиросой, то и дело посматривая на часы. Ему казалось даже, что и стрелки на часах двигаются как-то медленно. Три часа он послал артельщика сказать, чтобы кучер закладывал лошадь. — Приеду пораньше. Не застану, так подожду, — мелькало у него в голове. Ровно в четыре часа дня серый рысак подвез его к подъезду профессора. Профессор жил в казенном доме. Лестница была без швейцара, старинная, широкая, без перил. Взобравшись по ней, он позвонился у дверей профессора. Ему отворил Илья. На этот раз он не был так мрачен, как в первый раз, и даже слегка улыбнулся. — Пожалуйте, пожалуйте, — заговорил он. — У себя его превосходительство, Вах спросил Емельян Иванович. Не приезжал еще, но вас просил подождать, ежели приедете. Ведь вы господин Куролесов? Да-да. Ну вот, он и сказал, если господин Куролесов, то попроси подождать. Я ведь вас помню, вы у нас были и карточку вашу мне давали. Пожалуйте в гостиную, в Актерентич сейчас приедут. «А кушерке Ландышевой также приказано подождать, когда она приедет, а всем остальным — отказ. У нас сегодня приемных часов-то нет», — пояснил Илья. Емельян Иванович сел и принялся рассматривать выложенные на столе в гостиной растрепанные номера иллюстрированных журналов. Профессор не заставил себя долго ждать и явился. «О, многоуважаемый Емельян Иванович!» — заговорил он в дверях. — Как вы точны, как политичны. Уже на третий день и визит отдаёте. — Приехал отблагодарить вас, Вак Терентьич, за ваше любезное посещение, — отвечал Емельян Иванович, поклонившись в пояс и крепко пожимая руки профессора. — Третьего дня вечером вы доставили нам столько удовольствия, столько, что мы ещё и посейчас вспоминаем с женою. Жена и дочери — все в восторге от вас. — Ах да, старшая моя дочь Зина просила вас, Вахтерентьевич, извиниться перед вами за свое невольное невежество, что в бытность ваша у нас не проводила вас и ушла в комнату, не простясь с вами. У ней до того разболелась голова, что она окончательно не в силах была сидеть, удалилась к себе прилично минутку на кровать и уж подняться было не в силах. — Да что вы, что вы, помилуйте. Да в чем же тут извиняться-то? Я врач, я понимаю. Бормотал профессор, но Емельян Иванович его не слушал и продолжал. — Поверьте, Вак Терентич, что это не выдумка, а что она действительно заболела. Даю вам мое слово. Емельян Иванович, оставьте, мне право даже совестно. А мне еще совестнее за невежество дочери, хотя невежество и невольное. Уверяю вас, что она ужасно страдала после ужина. Головные приступы у нее вообще очень часто, и вдруг тут как на грех. Да полноте, полноте. Нет, я к тому, что у других девушек капризы. Так вот ни с чего надует губы, да и говорит, что у нее голова болит. А у Зины никаких капризов, у нее это и не в характере. Вы знаете, у нее и по сейчас это головная боль. «Вчера голова болела, да и сегодня тоже. Не знаю, простудилась, что ли?» «Лечиться надо», — сказал профессор. ох как бы вы это приняли бы на себя, многоуважаемый Вак воскликнул Емельян Иванович. «Так-то сама по себе она вполне здоровая девушка, веселая, милая, любезная, ну вот главные приступы ее часто мучают». И уж тогда и веселость вся к черту, расположение духа делается прескверно, сидит и дуется на всех. Полечите-ка ее. Да вот, видите ли, ведь я хирург. Ну, впрочем, попробую. Надо проспросить ее, поставить диагноз. Ведь головные боли не могут быть без причины. Надо прежде всего узнать причину эту причину стараться удалить ну прошу покорно в мой кабинет. Сигарочку не хотите ли?» В это время у входных дверей раздался звонок. Профессор остановился и стал смотреть на дверь из гостиной в прихожую. Остановился Емельян Иванович. Показалась акушерка Ландышева. «Знакомая и вам дама!» — кивнул на нее Емельяну Ивановичу профессор и сказал. «Варвара Семеновна, пожалуйте в кабинет». В кабинете у меня как-то уютнее. Ландышева поздоровалась с профессором Емельяном Ивановичем, и все они вошли в кабинет. Профессор сватается. Емельян Иванович Куролесов и акушерка Ландышева сидели у профессора Турындина в кабинете и курили. Профессор помещался против них в своем рабочем кресле около письменного стола. Сначала разговор шел вяло. Емельян Иванович рассказывал о последней новой пьесе, дававшейся в Александринском театре, об игре артистов, а между тем в голове слагал те фразы, которыми бы он мог дать понять профессору, что если бы тот вздумал просить руки Зиночки, то ему отказа не будет. Случай вернуть в разговор эти фразы сейчас же и представился Емельяну Ивановичу о я вот от театра совсем отстал», — заговорил профессор. «Раз-два в зиму в оперу, вот и все. Я чувствую, что это скверно, но ничего поделать с собой не могу. И не потому даже, чтобы времени не было. Время есть. Очень часто вечера бывают свободные, а я не могу собраться, да и что ты хочешь». «Холостая жизнь, жизнь вдовца», — подхватил Емельян Иванович. «А вот были бы вы женаты, так жена и потащила бы вас в театр. Волей-неволей, а уж поезжайте». Выговорив это, Емельян Иванович даже просиял от радости. о пожалуй, что и так», — улыбнулся профессор. «Главное, чтобы быть в спектакле, за билетом надо послать раньше, а вот это-то и не удается. Надо об этом вспомнить утром». А утром всегда право не до этого. Утром прием больных в клинике, лекции, потом визиты к больным, прием на дому. Да того ли тут? Да-да. А вот будь жена, она сейчас бы и насчет билета схлопотала. Дайте только деньги, сейчас пошлет. Женщины на этот счет мастерицы, чтобы об увеселениях помнить. «Уж что, что другое забудут, а это никогда». «Да даже и не ради увеселения, а просто чтобы не отставать от искусства, от литературы, от тех шагов, которые делает современная музыка. Сколько новых пьес в сезон дается, ставятся новые оперы, а я во всем этом человек отсталый и даже дикий». — Студенты, больные, больные, студенты, вот что я вижу каждый день перед глазами, вот моя ежедневная обычная жизнь. — Жениться, жениться надо, — упорно настаивал Емельян Иванович. — Жена, так сказать, расцветит вашу жизнь, да и вообще. Я полагаю, Вак Терентьевич вам подчас куда как скучно бывает в такой большой квартире. — Этакие огромные комнаты, чисто сараи. Да и сколько их? — Казна, матка. Казенные квартиры вообще щедро отпускаются. — А вот и надо наполнять жизнью такую квартиру. Сначала жена, потом маленькие пискленочки, затем мамки, няньки. Емельян Иванович умилился и даже жестами стал показывать, какие пискленочки будут прыгать около профессора. — Папа, мама, бя, вя! — подражал он детскому говору. — О женитьбе мне часто приходит в голову мысль, особенно в последнее время, но всегда при этом думается, не стар ли я уже, — сказал профессор. — Вы-то старый, да что вы, помилуйте! — воскликнула Варвара Семеновна. — Да оставьте, оставьте! — замахал руками Емельян Иванович. — Да, позвольте, — остановил их профессор. — На пожилой женщине не хочется жениться, да и не попадалось таких невест. А на молоденькой так и не всякое пойдет. — Это за вас-то? Да всякое с радостью пойдет. Да и чем вы стары? Знаете что, унижение — пачья гордости. Нехорошо так говорить. Емельян Иванович погрозил пальцем. — Не когетничайте, Вак Терентьевич, — — прибавила Ландышева. — Вы сколько раз мне говорили, что горите нетерпением жениться? Профессор несколько смутился. — Да, это верно. Но вот боязнь, что молоденькая-то мне откажет, — сказал он.